Заключение. Долорес и Олимпио Прежде чем проститься с читателем, мы представим картину спокойствия и истинного счастья, которая произведет примеряющее и отрадное впечатление. После описанных нами сцен человеческая душа требует радостных картин, чтобы постигнуть вечную благодать Бога. Правосудие, являясь во всей своей многотеи и силе, имеет нечто такое, что тяжело отзывается на наших чувствах, и хотя мы по нашему бессилию должны преклониться перед ним, однако стремимся избавиться от производимых им впечатлений. но мы не должны останавливаться перед одним заключением, которое можем вывести из истории, потому что ни в победе над гордостью и самолюбием, ни в стремлении к окружающим нас удовольствием заключается величие души и вечное блаженство, а в сознании своих ошибок и слабостей. Заносчивость, гордость, покоящаяся на лаврах, высокомерие и уверенность в своей непобедимости вот пороки и заблуждения, которые привели Францию к падению. Между тем, как Евгения со своим сыном жила в купленном ею дворце Чи즐герст, Людовик Наполеон Также явился туда после заключения предварительных статей мира с целью склонить английский кабинет к смягчению приговора, предложенного победителями. Королева Виктория незадолго перед этим нанесла визит изгнанной императрице Евгении, чтобы утешить ее. Зять этой самой королевы с таким усердием постарался со своей непобедимой армией втоптать в грязь и прогнать наемников Наполеона. Англия уже не в первый раз принимала спасающуюся царственную чету французы. Людовик Наполеон, как нам известно, знал Лондон и его окрестности. И Евгения также познакомилась с ним. Там же искал помощи и убежище самый смелый и богатейший король со своей супругой, в то время как Людовик Наполеон и Софья Говард спешили занять его трон. Мы говорим о Людовике Филиппе и его супруге, которые с таким же трудом и усилиями достигли английского берега после июльской революции, с какими через двадцать два года прибыла супруга Бонапарта. И разве тогда, возглашали, не те же имена? Разве тогда не являлись Араго, Кремье, Луи Блан, Гьер, гранье паже которые составляют теперь новое правление? О, как переменчиво мнение толпы и величия людей. Те же самые лица, которые радовались учреждению королевства, а затем присягали в верности революции, которые, за немногими исключениями, радовались войне с Пруссией, принадлежат теперь к врагам отечества. Но вернемся к окончанию романа. Андалусия это прекрасная и благословенная провинция Испании, не знает зимы. Голубое улыбающееся небо покрывается только на несколько недель облаками, которые изливают на поля благотворный и желанный дождь. Уже в феврале леса и долины покрываются новой богатой зеленью, так что большая часть деревьев и растений никогда не теряет здесь свои листвы. Андалусия Эдем старого света. Над Гранадой и ее окрестностями расстилается безоблачное ярко-голубое небо, и в то время, как на суровом севере лед еще покрывает реки, а снег поля и леса, здесь зеленеют пальмы, а фиалки, розы и мирты разливают дивный аромат. Андалусцы гордятся своим прекрасным отечеством и совершенно справедливо называют его раем. кругом веселые цветущие сады среди густолиственных деревьев высятся верхушки пальм слегка колеблемые ветерком всюду зеленые долины и покрытые лесом горы а между ними извивается как серебряная лента река блестя золотом на солнце или в тихую летнюю ночь отражая волшебный свет южного месяца Вблизи города Гранады, лежащего как жемчужина в этом чудном уголке земли, у подножия холма расположены богатые цветами сады и парки. В глубине этих садов находятся две великолепные дачи, совершенно скрытые зеленью. Хотя по величине они походят на дворцы, однако построены так легко, как строятся дома на юге. парки соединяли их между собой, и с террас обеих дач открывался обширный ландшафт. Отсюда были видны самые дальние дома Гранады, лежащие как бы у ног зрителей. Позади этих новых дворцов на холме находится обширное укрепление это Альгамбра, древняя столица мавританских королей. Высокая почти в 18 футов толщиной стена из красного выветрившегося кирпича заключает в себе древние постройки разрушившиеся башни возвышаются над стеной а за ней лежат дворы и сады как бы совершенно отделенные от внешнего мира здесь как монумент прошлого времени высится полуразвалившийся дворец древних мавританских королей, который Карл V пытался разрушить, подобно большой кордовской мечеть. И как бы в наказание за это, король не мог окончить постройку своего дворца начатого им подле мавританского. Теперь огромная стена закрыла обе развалины, рядом с которыми лежат монастыри, сады, дворцы, пустые площади. С невысоких холмов можно видеть степи, называемые Вега, и покрытые снегами вершины Сьерра-Невады. По этой пустынной местности в одну весеннюю ночь 1871 года скакали два молодых всадника. Слева от них лежала Альгамбра, и прошлое расстилалось во всем своем волшебстве и роскоши. Здесь тысячу лет тому назад царствовали мавританские короли. Здесь гордо блестел над воротами полумесяц. По залам дворцов ходили прелестные султанши в башмаках, сотканных из золота, окруженные услужливыми невольницами, которые, идя под них с сапохалами, пели народные песни Андалузии. В этих ныне разрушенных дворцах и залах витали герои Абенсераги. Но все погибло и позабыто. Великолепие исчезло, гордый полумесяц низвержен. И где прежде обитали прелестные, закутанные в покрывало султанши, где царила обольстительная восточная роскошь, там теперь только пыль и тление. Обвитые плющом колодцы иссякли, мраморные львы покрылись паутиной и пылью, а колонны треснули и обвалились. Но даже сами развалины красноречиво говорят о прежнем великолепии и роскоши. Эти останки, еще возвещают о блеске и восточных чудесах давно минувших веков. Удивленный путешественник еще найдет в Альгамбре дворы, балконы и арки из мрамора без малейшего пятнышка. Целые части удивительного мавританского замка с хорошо сохранившимися залами и дверями, хотя здесь никто не живет. И никто не заботится о них, кроме поселившихся ночных птиц или больших летучих мышей, неслышно летающих в пустых залах и огромных ночных бабочек, порхающих между гробницами и развалинами. В маленьких зданиях за стеной живут теперь только работники, пастухи и бедняки, а в монастырях бывает виден в полночь свет, как бы в знак того, что там есть люди. К Алгамбрета, этому громадному кладбищу минувшего времени, направлялись в великолепную весеннюю ночь два всадника. В воздухе было совершенно тихо, хотя он делался все свежее и прохладнее. Торжественный полумрак лежал на обширном пространстве, всюду царствовала глубокая тишина. Ни один стебель не шевелился. На небе горели бесчисленные звезды, Запах множества розмаринов наполнял воздух. Вдруг в глубокой ночной тишине послышался звук колокола, так таинственно, как будто он доносился с самого неба. То тише, то громче раздавались эти звуки по степи. Это был Велильский колокол, в сплаве которого, как утверждают андалусцы, находился один из тридцати сребреников, за которые Иуда продал Спасителя. Этот колокол, как говорит предание, звонит сам собой. Если стране угрожает несчастье или предвидятся тяжелые времена, звуки Виллильского колокола потрясли ночной воздух. Всадники, ехавшие по Гранатской дороге, также услышали его. Они удержали своих скокунов. Им обоим было известно значение этого звона. Один из всадников был десятью годами старше другого. Их превосходные лошади, утомленные долгим путем, и богатое платье показывали, что они принадлежат к высшему сословию. "Веллильский колокол", сказал наконец младший, прерывая глубокую, наводящую страх тишину. "Слышите, принц? Да спасет пресвятая дева Испанию", отвечал набожно старший. "Что означает этот звон, когда кончилась кровавая война?" между Францией и Пруссией, возникшее по поводу Испании, спросил другой, в котором мы узнаём Рамиро Тева. Вы знаете, Дон Рамиро, что мой отец и следовательно я отказались от испанской короны, и что итальянский принц Амедей вступил на трон. Мы не желаем нового кровопролития, не хотим снова затеять войну. говорил спутник Рамиро, сын того дона Карлоса, за права которого прежде сражались Олимпио Агуада, маркиз и Филиппо. Испании необходим мир. Довольно пролиты крови. Рамиро молчал. Между тем вдали все еще продолжали раздаваться звуки таинственного колокола. Что означали эти загадочные звуки? Сын итальянского короля прибыл в столицу Испании, когда разгорелась страшная война между Францией и Пруссией по поводу кандидатуры принца Леопольда Гогенцоллернского. Будет ли несчастлив новый выбор для Испании, которая послужила, по-видимому, поводом к ужасному кровопролитию? Неужели не окончится несчастье и междоусобные войны в этой благословенной стране? Сын дона Карлоса схватил руку Рамиро. Мои намерения и планы чисты. Я спешу вместе с вами в Гранаду, чтобы исправить зло, происшедшее, может быть, по причине устранения династии моего отца. Вы едете к инфанте Инессе Барселонской, принц? — Да, чтобы предложить ей свою руку. Впрочем, вы это знаете, Дон Рамиро. этим союзом я заглажу старый проступок тяжелую вину моих предков инесса дочь черной звезды которого лишили престола и короны только потому что у него на лбу было черное пятно Черная звезда был законный наследник короля карла а не король фердинанд и не мой отец дон карлос несчастного инфанта сослали в отдаленный монастырь и отняли у него права первородства и законного наследования престола. Фердинанд, брат черной Звезды, получил корону и передал ее Изабелле, своей единственной дочери. Ваши слова удивляют меня, принц. Несправедливо приобретенный трон принес дурные плоды моему дяде, и его дочери, продолжал инфант. Король Фердинанд умер, страдая ужасной болезнью, а Изабелла должна была бежать от преследования своих собственных фаворитов и искать убежище на чужой стороне, подобно императрице Евгении. Черная звезда уже давно переселился к предкам, и теперь остался только один потомок, только одна отрасль этого несчастного лишенного отечества королевского сына это инфанта Инес Барселонская. Она живет во дворце по ту сторону Гранады, да, дон Рамиро. Друг Олимпио и его жены это она. Быть может, колокол Вилильский, который мы слышали по дороге, не пророчит на этот раз бедствие Испании. Может быть, он возвещает, если инфанта примет мое предложение празднование мира. отмечаемая потомками тех, которые некогда взяли на свою душу ужасный грех. "Дай Бог", сказал Рамиро Теба, который прибыл издалека и вместе с сыном дона Карлоса ехал теперь из Лиссабона в Гранаду. "Теперь мне понятна вся тайна черной звезды и вашей скрытности. Виллильский колокол сделал меня откровенным дон Рамиро. Вы приехали из Бразилии навестить дона Олимпио Агуадо, и совет короля дона Педра побудил меня отправиться вместе с вами в путь, когда я решился предложить свою руку инфанте Барселонской. Но любите ли вы действительно инфанту, спросил искренно Рамиро. Я видел её несколько лет тому назад в Мадриде, когда на обратном пути из Франции она ехала в свою виллу в Гранаде. Я увидел и ее образ зажег пламя в моем сердце притом я вспомнил о нашей наследственной вине и когда я разговаривал с инфантой то ясно понял что жизнь нисколько не изменила ее печального взгляда на людей подумайте дон рамиро где она жила я все знаю принц сказал сын евгению серьезно и мрачно Далее вспомните, что инфанта при жизни своих родителей вела кочевую жизнь и научилась избегать людей. Черная звезда был отверженник Дон Рамиро. Не мог ли он завещать свое воззрение, свою ненависть не только жене, которая так скорбела у его трупа, но и своему единственному дитять? О, инфанта прекрасна. Инфанта будет походить на ангела, если найдет... существо, которое твердой рукой поведет ее ко всему честному и благородному. Инфанта, звезда моей жизни, но не темная, а ярко сияющая, чудная звезда, которую я в состоянии обожать и которой готов молиться. Вы любите Инфанту, принц, сказал Рамиро, ваши слова доказывают это. Вы безумно и от всей души любите эту благородную Донну.